Голова двадцать вторая. Ответ. «Ты абсолют?» Я подошел, и тяжко сел на холодный песок прямо напротив нуля в белом. Солнце уже выглянуло из-за горизонта, окрашивая пустыню в рассветные цвета. Кажется, сразу стал отступать холод. В нулевом мире я остро чуял это. Незнакомец чуть склонил голову, Посмотрев на меня с некоторым сожалением, в этом взгляде я прочёл всё: и что у меня разбито лицо, и что я потерял друзей, и что мой путь не такой гладкий, как ему хотелось бы. Жалеть меня не надо. Не дожидаясь ответа, проворчал я. Ноль молчал, и я, вздохнув, погрузил свой взгляд в стержень духа, пора становиться человеком. Марк, помочь? спросила Хали. которая в последнее время поняла, что делать что-то со мной без моего разрешения не следует. «Нет», — ответил я, мысленно карабкаясь вверх. «Нет, это все еще твой ответ, Марк?» — спросил Ноль. Он не двигал губами, лишь смотрел на меня, но его голос звучал прямо в моей голове. Я упрямо промолчал. Не может быть, чтобы он не слышал моего ангела и наши с ним разговоры. «Тяжело». Польсы жели песок, выдавливая его из кулаков, зубы стиснулись до скрипа. Я много сил потерял в бою с двойником, но моя мера это мой выбор. Небо определило её мне, а значит, если не смогу вернуть, то и недостоин. Это действительно абсурд, с лёгким испугом прошептала Халия. Но этот ноль тот не единственный, кто может вести странные разговоры. Если он хочет беседовать, как гималайский мудрец, Значит, отвечать будем тем же. Марк, ты должен понимать, что его сила неизмерима, так ты всё же абсурд. Пробормотал я, облегчённо выдыхая. Сила человеческой меры потекла по жилам, и я выпустил все стихии, выставляя уровень защиты на максимум. Я не боялся этого пришельца, но не мог позволить животным пустыни напасть на нас. И тут же меня взяла некоторая отрыпь. Впереди никого не было. То есть я видел белого нуля, слышал его. Но все стихи твердили на один лад: там никого и ничего нет. Если тебе так будет легче, то да, абсолют, наконец ответил ноль. Потом в его руке оказалась палочка, и он нарисовал на песке глаз в треугольнике. Но в то же время я ничто. Нет, пожалуйста, я проворчал, покачав головой. Говори яснее. Мне не нужны загадки. Ноль усмехнулся. Ты действительно остался таким же, но при этом стал другим. Сильная воля. Я поджал губы, пытаясь хотя бы взглядом показать, что такие философские разговоры не для меня. Если есть что сказать, то говори прямо, вырвалось у меня. Ты этот мастер потом ик древнего рода жёлтых скорпионов. Снова улыбка коснулась лица нуля. Он указал палочкой на свой рисунок, тронул круг-зарачок в центре нарисованного глаза. Это ноль. «Ничто, пустота!» «И в то же время начало всему!» Я вздохнул. «Ну, ясно. Без этой духовной дребедения никак не обойдется. Впрочем, если рассудить, сейчас опять может быть часть какого-то испытания, поэтому мне придется все это выслушать. Я же хорошая частица Абсолюта!» Анель продолжал говорить, плавно двигая палочкой. Вот он указал на глаз, обведя его еще раз, прутик коснулся двух уголков глаза. Это выбор, видимый. Добро и зло, свет и тьма, небо и бездна. Но глазами мы можем узреть только то, что видно. Палочка вышла за пределы глаза и стала обводить треугольник, а потом ткнула по трём углам. А ведь вариантов не только два. Всегда есть ещё один. У кого в сердце нет чистоты, не сможет его узреть. Хлель с интересом слушала и наблюдала, но чувствовала мой нервоз. поэтому никак не комментировала, хотя, судя по колебаниям ее сущности внутри меня, у ангела было что сказать. «Хорошо». Я примирительно поднял ладони. «Абсолют, давай уже подтверди как-нибудь, тот я копейщик или нет, что в предсказании. Мне пора, дел ведь немерено». «Да, я помню. Та девочка, тот демон, та принцесса шершней, тот мальчик-волчонок. Чем дальше ты движешься...» Чем больше гандалов, тем меньше у тебя свободы. И что? Чуть грубовато вырвалось у меня. Вон я только что убил одного такого. Двигался к цели по прямой, выполнял все твои указания. Только я сижу здесь, а он мёртв. Вдруг закончил за меня ноль. Я даже немного торопела от его заявления. Получается, убил только что самого себя. Впрочем, 10 минут назад я вообще не знала о существовании своей копии. И его исчезновение никак не отразилось на мне. Ты кто, 13-й? Не выдержал я. Ты говорил, что Бог Каэль, этот Марк сейчас сказал, что проповедник перед Ноль засмеялся, а потом без всяких заковык добавил, что во мне сидит 13-й страж. Ну да, я не должна была вступать в тот отряд. Цукрушна сказала Хали, вспомнив о чём-то своём. А ещё Ноль сказал про Зигфрида, 13-го приора. И приоратов тоже тринадцать, если считать столицу столиц, престол, ордена. Да и Хильда была лишняя, тринадцатая по счету в совете стай. Ноль говорил и говорил, словно абсолюта прорвала после долгого молчания. Да и демон Белиар, как оказалось, тоже имел связь с числом тринадцать. Да ладно. Я слегка удивился. И он тоже? Память начинала мне подсказывать, что вообще-то я об этом уже слышал. Сколько было уже этих тринадцатых. Ноль к нулю. Число 13 определяет то состояние, к которому приблизился нулевой мир. Знаешь орденов в Инферюре? Тоже 13. И ты вполне можешь считать, что тот Марк был реальным. Да на диремону лячя вырвалось у меня. О, небеса. Я не испытывал радость от победы над конкурентом. С другой стороны, тот и я Точно так же спасал своих близких. И, возможно, делал это даже лучше, чем я. И мы не виноваты, что какой-то заигравшийся высшую сущность Абсолют накапировал нас. Если параллельных миров нет, как же мы встретились? Он жив, тот Марк. Друг спросил ноль. Я покачал головой, кажется, уже знаю ответ. А раз его нет, то его нет? Но он был. Что за чушь? У меня голова шла уже кругом. Абсолют пропустил мою реплику мимо ушей. Нулевой мир начальный. Все идет от него. И если его не станет, то и других миров тоже. А как же Абсолюты, которые создавали миры? Я тоже создавал. Но ты жив. Я кинул взглядом бесстрастное лицо нуля и белый кружок на его лбу. И мертв. Это мой выбор. Я покачал головой. Почему нельзя прямо все объяснить? Вот же нулячья твоя мера. Нолли смотрел в себя и улыбнулся. «И нулевая мера — мой выбор». «Марк, можешь меня не спрашивать, о чем он говорит? Я тоже не понимаю!» С легкой досадой проворчала Халли. «Если над тебя упал дождь, тот ли это дождь, что был вчера?» «Круговорот воды», — буркнул я. «Не тот, но такой же». «Если ты войдешь в реку, в которой был до этого, та же эта река». Думаю, он рассуждает о том, что всё меняется с течением времени, и что абсолют, перерождаясь, всегда один, но в то же время он меняется. Начала была халя, но я мысленно рыкнул. Размышления Халли лишь добавляли путаницы. Марк, иногда ты просто невыносим. Так, абсолют. Тут я встал и подобрал своё копье. Прищурившись, я поднял взгляд на сияющий камень. Солнце уже давно выглянуло из-за горизонта, и теперь верхушка шпиля сияла еще ярче. «Ты ведь не просто так здесь появился. У меня свой путь, и это мой выбор. Пусть коряво или медленно, но я иду по нему». «Но что, если твой путь ошибочный?» «Мой выбор, повторяю». «Выбор может быть неправильным?» «Тогда зачем он нужен, если только один вариант верный?» — спросил я, вспоминая слова Беляра. Тот тоже рассуждал про то, что небо ставит перед людьми непреодолимый барьер и по сути оставляет их перед единым выбором поклониться бездне. Возможно, неправильный выбор тот, где ты умрёшь? Я покачал головой. Нет, это не так, абсурд. Нельзя думать только о себе, дрогнувшим голосом сказал я. А если погибнут те, кто тебе близок, это правильный выбор? Погибнут. У меня уже погибли Впрочем, с той поры у меня опять появились те, за кого стоит умирать и кого стоит спасать. Я снова чуть не выругался. Как же меня бесит разговаривать с высшими сущностями, когда они всё про тебя знают, словно пытаешься обмануть детектор лжи. Так говори, где ошибка? Вздохнув, выдавил я. А послушайшь ли ты, сильная воля? Мне осталось только усмехнуться. Я подумаю. Мне нужно, чтобы ты пошёл на небо. Слово Должно быть сказано. Ну, надо так надо? Со вздохом ответил я, даже не спрашивая, что ещё за слово. Только здесь дела закончил. Но твой путь ведёт тебя в бездну. Ну, мне и там кое-что нужно, я кивнул. Перед другом должок. Плохо, что ты связался с демонами, покачал головой Ноль. У меня так ты, ангел есть. Почему на это никто не обращает внимания? Ноль с интересом сфокусировался. Я мог поклясться, что он смотрит прямо на Халиэль. Немыслимо, но мне тоже так кажется. Ябко поёжилось Хали. Частица, если ты часть меня, твой выбор становится моим. И тогда я должен предупредить тебя об ошибке. Абсолютно несколько секунд замолчал, видимо, нагнетая паузу, а потом сказал: Не возвращай Биляра. О небо, нет. Да с чего бы? Вырвалось из меня На миг драгоценный камень на шпиле озарился ещё сильнее. Я зажмурился, прикрывшись рукой. Вспышку было видно даже сквозь пальцы и веки. Свет всё ещё слепил, но мне удалось разглядеть, что на песке уже никого не было. Ты ждал подсказки? Я дал её тебе. Голос был всё ещё тут. Я не могу остановиться, рявкнул я. Он помог мне. Я обещал. Кровь демона, кровь убийцы и кровь покровителя. перечислил бесстрастный голос. Тут ошибка. И кто-то из вас умрёт. Меня пробрала дрожь. Но если пугаться каждый раз, когда кто-то предрекает мне смерть, можно встать на месте и ничего не делать. Ответ, крикнул я, вспомнив о цели своего путешествия. Тай хорос ответ. У губы на всё был один ответ. Голос звучал уже далеко, словно летал за горизонт. Да ну твою налечь умать. Этот абсурд тоже любит эффектные номера. Через несколько секунд я понял, что его нет. Пусть я его и не ощущал до этого, лишь наблюдал зрительно, но пришло твёрдое сознание, что я в пустыне один. Не один, Марк. Спасибо, Халель, огненная плеть, проворчал я. Абсолют, ты здесь? Тишина. Что за губа? Не дождавшись ответа, ангел сама нырнула в память. Я как на его увидел губу, с его безумным взглядом, вечно раздевающим особо привлекательных звериц. И его присказку, про удивительные свойства медовухи. Десятник пчёл, который сам смог снять метку. Удивительный зверь. Но я не вижу ничего насчёт хороса. Я потёр подбородок, а потом достал флягу с медовухой. Не может же быть, чтобы всё было так просто. Губач считал, что все проблемы рукой снимет, если выпить чудо-напиток, дозволить да какой-нибудь зверицу. Какая пошлость! Ты же не придёшь с этим к хоросу? Удивилась Хали. Командор отравлен неведомым ядом, а вылечить его может только выпивка из шмелиного леса. Почему он не догадался сам? Впрочем, ноги ли будут пускаться во все тяжкие, когда нужно искать противоядие? Наверняка командор пробовал яд шершней, но вполне мог обойти вниманием на стойку, повышающую мужскую силу. Тем более дело-то не только в напитке. Я ощерился, глядя на искрящийся камень на шпиле. «Пришел твой звездный час, Шараза». Обратный путь, кажется, занял у меня намного меньше времени. Солнце уже палило вовсю, заставляя мою человеческую меру работать на всю. Ещё не доходя до Каутграда, я увидел, что меня встречают мои спутники — рыжие лисы и серые волки. Они спешились и держали лошадей под устцы. За их спинами я разглядел и Намиба. Вот бьюсь обзаклад, что его пустынники где-то рядом замаскировались. Мне было лень их отыскивать, и я лишь махнул рукой встречающим. Я едва подошел, как Хильда, впервые не глядя на разницу в мерах, подошла и обняла меня. Прошлась губами по щеке, непонимающий отстранил ее, глянул во встревоженные глаза, потом посмотрел на остальных. Легкая догадка кольнула меня. Новое предсказание? Макота слегка покачал головой. Не совсем. Оказалось, прецептор Алластер выдвинул все свои войска. «Куда?» Только и вырвалось у меня. «Куда?» «Я и думать забыл про прецептора и что где-то там далеко стоит его армия, где шли обсуждения среди приоров на Великом Совете». «На Красную Столицу», — кивнул Макота. «Дело обстояло еще хуже, чем я предполагал. Движение войск началось с великой резни. Под Рубиновым городом, тем самым где я расстался с купцом Дидричем, случилась большая битва. Часть приоров осталась прецептором, а вот другой части очень не повезло». На законников, оставшихся с небом, напали практически со спины ночью. Прицептер правильно полагал, что некоторые приоры никогда не посягнут на верность безне, и решил проблему кардинальным способом. А Зигфрид? Сыро же вырвалось у меня. Как я помнил, Сини собирался именно на великий совет приоров. Неужели это его приезд вынудил Прицептер открыть лицо? А почему Аластер не сделал этого раньше, ещё когда Зигфрид отослал своё слово вместе с караваном Дидрича. Я прекрасно помню, что купец вёз табличку на восток, на фронт. Впрочем, на небе сменилась власть, и как в таком случае работают слова, я не знал. «Марк, клятва данной небу, не зависит от Бога!» Гордо произнесла Халли, а потом всё же замялась. «Ну, почти!» Я лишь кивнул свои догадки, и Халли своими сомнениями её подтвердила. До появления синего приора на Совете Холостер еще мог пудрить остальные мозги, но вот Зигфрид прибыл и... «Не бойся, Приммл, <кхм> Марк!» — выдохнул Фолки. «Наш приор не такой дурак. Он-то и предупредил сторонников неба о нападении, и благодаря ему удалось сбежать к разорванным войскам», — кивнула Хильда. Потери у союзников, оставшихся с небом, были колоссальными, но они все же смогли сбежать с целой армией красного приора, и теперь движутся в сторону Желтого Приората, чтобы встретиться с войсками Зигфрида, занявшими тут позицию. Зигфрид движется с ними? Мы не знаем сего, — покачал головой Маккота. Что-то мешает нашей магии передавать информацию. Тут позади рыжего лиса, — кашлянули. Намиб? Я чуть склонил голову. Вождь пустынных скорпионов? Да, великий мастер. Тот поклонился. Именно так. Я не стал напоминать о нашем ночном разговоре. Намиб принял ответственность, и это чувствовалось в его словах, осанке, в взгляде. Древняя сила рода пробудилась в пустынке. "У тебя новости?" спросил я. "Пески принесли весть." Он глянул из-под лобья. "Жёлтый приор выступил из столицы со своими войсками." Я выргался. "Вот же дерьмо на ляче. Как петь дать Гилберт просто обязан заглянуть к брату." И путь его лежит через Каутград. Духи пустыни говорят, что поход приора Гилберта освободит землю от чужой власти. Приор хочет убить брата? Удивился я. Ты понимаешь, Намип, что когда здесь станет править Гилберт, власть Хороса покажется вам мёдом. Поэтому я и сообщаю тебе, великий белый волк. Думаю, подал голос Макота. Жёлтый приор знает о синих войсках, стоящих на границе с его приоратом. Поэтому просто хочет Ударить парами Зигфрида с другой стороны? — Верно, — кивнула Хильда. — И наверняка они с прецептором Алластером держат связь. — Намиб, тебе надо поднимать стаи. Пустынник покачал головой. — Мы не можем защищать свои земли от своего шприора. Это перечит законом неба. — А за его братом вы пойдете? — Дела людские и зверей не касаются. Поморщившийся от досады, — сказал Намиб. Ему было тяжко признавать, что законы не всегда верны. Я переглянулся с Хильдой. Волчица пожала плечами, но, судя по всему, она вполне понимала Намиба. Ей-то не приходилось нарушать законы неба, как и идти против власти своего приора. — А за мной? — спросил я. — Пойдете за мной? Намиб вдруг упал на колено. — Да, мастер. Он гулко сглотнул. — Мой дядя? Знах Ригакэра в бреду предсказал? — Пустыня приняла тебя, великий копейщик. «Я едва сдержался, чтоб не отмахнуться. Ну, абсолют. Ну, хоть тут услужил. Ладно уж, спасибо. Марк меня просто поражает, как ты пренебрежительно относишься к величайшим сущностям». «Намиб, тогда слушай слово Белого Волка». Твердо сказал я, «Собирай стаи и вставай под знамена Хороса. Пришло время защитить свои земли». Намиб только кивнул, а потом исчез. «Кхм!» Послушалось сбоку. Я повернулся. В стороне на лошади собственной персоной стоял Намди. «Господин совсем плох», — безо всякого пиетета произнес Безликий. «Знахри Гакэру бредит, и некому приготовить питье для командора Хороса». «Шараза где?» Этот вопрос застал Безликого врасплох. «Сотница?» «Да, Намди», — нетерпеливо бросил я. «Если она сейчас же не появится в замке твоего господина, считай, что ты будешь повинен в его смерти». Безликий в сердцах сплюнул, вытаращив на меня глаза, но через пару секунд всё же приспорял коня пятками, подняв его на дыбы, а потом скакал в сторону Каутграда. К счастью, он не стал напоминать мне, что я тне убивал командора, а лишь сделал безмозглым овощем. Это было ничем не лучше смерти. "Марк, не совсем поняла, что тебе нужно от этой коровы?" с лёгкой ревностью спросила Хилда. "Мне?" я засмеялся, приобняв Хилду. "Ничего?" «Что ты задумал?» — спросил уже Фолки. «Я слышал разговоры в Каутграде. Поговаривать с Хоросом не все ладно. Я хочу его вылечить». Звери обмолвились, что это... Фолки едва слышно прошептал. «Великая тоска». Макота добавил. «Говорят, кто хоть раз увидел дно бездны, познает эту тоску. А у нас в Ольфграде болтают?» — с вызовом сказала Хильда. «Что великая тоска...» поражает тех, кто видел край мира. Какое лекарство-то? Фолки чуть прищурился. Есть варианты? Я похлопал по поясу, где висела фляга. Хорошее пойло до да горячей зверицы. Все разом выдохнули, а Фолки аж поперхнулся. Чего? Так ты? Хельда округлила глаза, потом осталась на замок Хороса. Шаразу того, этого командудору? Ну она же мечтала об этом, улыбнулся я. и зашагал в сторону замка, бросив след. «Помогите, Намибу! Хильда, твой опыт пригодится!» Спутники лишь кивнули, а я продолжал идти в гору. Кто бы знал, Губа, как все получится, что лекарство против яда неведомой твари с окраин инфериора — это просто выпивка да баба! «Марк, какая же это пошлость!» Я улыбнулся. «Да, Халиэль, это тебе не кристально чистое небо. Но Беляр бы меня поддержал».